Глава 28. Я поставил над собой магический барьер, на всякий случай накинул на него еще один. Хруп! Тряснула верхняя защита под ударом паукообразного монстра, а затем ее разорвало в разные стороны. Существо вгрызлось зубастыми челюстями во второй барьер. Только сейчас у меня получилось рассмотреть его морду. Похоже на медвежью с двумя рядами острых зубов и три глаза горящие злобой. Я встречал похожую тварь. В прошлом мире, в очень древнем подземелье, такой же взгляд и похожая форма черепа. Вот только та была раза в два больше. «Быстрая смерть», как ее прозвало население округа Лирий. Мне пришел денежный заказ от главы деревни, и я не смог отказать. Больше даже не из-за денег. Хотел спасти жителей нескольких деревень, которых терроризировал этот монстр, но битва была недолгой. Как только тварь, нагоняющая ужас на местное население, прыгнула на меня, ее череп разлетелся в клочья от моей руны возмездия. Вот уж точно, быстрая смерть. Ха! Прогремел выстрел со стороны безопасников, пробивая бронированную тушу монстра. Затем молния прочертила пространство, сбивая существо с моего магического щита. В нос сразу же ударил запах кислоты. «Вот же, зараза!» Я рванул завязшую в непонятной субстанции руку на себя, вытаскивая ее вместе с карманом куртки покойного мага. А следом активировал браслет, перемещаясь в сторону. Позади меня оставшийся защитный барьер расплавила выплеснувшаяся из монстра едкая кровь. На том месте, где я только что находился, дымилась кислотная лужа. Чудовище между тем заревела от боли, бросилась в сторону моих спутников. «Стреляйте!» — закричал Кирилл остальным. Он снял с плеча автомат, выпуская очередь зачарованными пулями. Но монстр был уже рядом с ними. Еще один прыжок, и он разорвет своих обидчиков на части. «Смотри, уязвимое место между пластин!» — закричала Рона. Я заметил щель между костяными наростами монстра. Когда чудовище прыгнуло... Зазор между пластинами увеличился. Левой свободной рукой я швырнул метательный нож, и тот влетел точно в цель. Монстр страшно запищал, остановился и упал на бок. Затем попытался подняться, но вновь дернулся и затих. Влад с Кириллом по инерции расстреляли в упор паукообразного. Конечно, при поддержке Владимира, который истощил молниевый жезл, прожигая еще одну дыру уже в черепе монстра. «Он сдох. Все!» — выдохнул Влад дымящимся стволом своей пушки, ударив по одной из замерших когтистых лап существа. Затем зарычал в мою сторону. «А все из-за тебя! Какого дьявола ты полез куда не следует?» «Но он нам жизни спас! Очнись!» — ответил Кирилл. «Если бы не моя крошка!» — ухмыльнулся здоровяк, похлопав по своей пушке. «Вы бы уже переваривались в желудке этой твари!» «Это не так!» — ответил Кирилл иван попал в уязвимое место я видел оно у раханов спрятано на спине если ты забыл ты еще скажи что я не помогал проворчал покрасневший от злости влад ему тяжело было признать что я и здесь отличился я такого не скажу но иван нас выручил это факт ответил кирилл бросая в мою сторону задумчивый взгляд он хотел сказать мне еще что то уже лично но не успел потолок над нами громко затрещал на выход закричал Миша, рванув в сторону высыхающего черного пятна, из которого мы выходили совсем недавно. Да, оно затягивалось. Скорее всего, из-за этого рассадник разваливался. «Куда?» — схватил его за шиворот Влад, тем самым задерживая. «Портала уже нет, ты слепой!» «Надо найти выход, срочно!» — напряженно ответил Кирилл, доставая из кармана небольшой короб с двумя индикаторами. «Мало времени, Кирилл!» — выкрикнул Влад, посматривая наверх, откуда уже сыпалась каменная крошка. «Не успеем!» «Я знаю, где выход!» — ответила Рона и побежала в сторону черного зева одной из нескольких нор. «Мой питомец выведет!» — крикнул я всем. «Быстрее!» Мы бросились вслед за Роной. Фонарик был мне не нужен, только мешаться будет. Мох, растущий на стенах, тускло освещал пространство но этого света хватало, чтобы различить неровности под ногами и видеть силуэт Ароны впереди. Глаза уже привыкли к полутьме. Позади я слышал прерывистое дыхание бежавших за мной спутников и ругательство Влада. Затем раздался грохот. Это упал свод той самой пещеры, где мы только что находились. Скоро и ее ответвление постигнет та же участь. Что будет, сожмется это нора, или сверху рухнет потолок, вообще было неважно. только один. Мы все окажемся погребены здесь заживо. «Кто-то уничтожил второй портал, через который мы попали сюда», — услышал я прерывистый голос Кирилла рядом. «Сектанты, мать их!» — зарычал Влад. «Мы зачистили окрестности», — ответил Кирилл. «Ты о чем?» «Скорее, группа поддержки», — ответил Миша. «Мы ведь не вышли на связь?» «Потому что нет связи, Миша», — резко ответил Кирилл. «Слепая зона». «Видно, две заложницы смылись, как только я перерезал путы, стягивающие их руки и ноги, иначе бы предупредили группу поддержки». «Нашла!» — воскликнул Рона. «Вон он, портал, он еще целый!» «Быстрее! Прыгайте в водоворот!» — закричал я, остановившись в тупике, который заканчивался черным омутом. Точь в точь, как в одной из норм его поместья. Когда хочешь выжить, обычно возражений не возникает. Вот и сейчас никто даже слова не обронил. Я пропустил всех вперед, и когда Рона исчезла в черном водовороте, последовал за ней. В последний момент нора начала схлопываться, что сопровождалось жутким хрустом каменных осколков и треском ломающейся скалы. Но я успел погрузиться в чёрное месиво. Меня перевернуло, швыряя куда-то в сторону, а затем я приземлился на ноги, оглядываясь. Позади меня крутился черный водоворот. Мы в очередном тупике норы. «Опять хрен знает где», — зашипел Влад. «Впереди колодец», — отозвалась Рона. По темному порталу, из которого мы вышли, пробежали круги, затем он начал сжиматься. Понятно, этой норе тоже скоро кранты. Тварей нигде не было, да и земляная кишка, в которой мы очутились, оказалась непродолжительной. Уже через минуту мы оказались у вертикальной шахты. Я заметил Рону, она сидела и всматривалась вверх. Колодец был неглубоким, метров пять не больше. А сверху бил непривычно яркий свет. Но главное здесь оказалась лестница. Точнее, металлические скобы, врезанные в каменную стену. Судя по их сиянию, они держались магическим способом. Наверху мы услышали какие-то голоса. Затем кто-то выстрелил в колодец. Большой сноб огня ударил в пол перед нами. «Эй! Свои!» — закричал Кирилл. «Там люди, командир!» — раздалось сверху. «Вылезайте, быстрее, колодец закрывается!» — услышал я более грубый голос. Пропустив всех вперед, я разместил за пазухой Рону и начал подниматься, а оказавшись на поверхности, заметил группу безопасников. Зев колодца ухнул и затянулся. Через несколько секунд на том месте осталось лишь небольшое углубление в земле. Я огляделся, понимая, что мы недалеко от чего-то поместья. Справа лес с могучими дубами и жиденькими березками. Слева — накатанная гравийная дорога, за которой тот же лес. В стороне безопасники столпились вокруг Кирилла, который им принялся вкратце все объяснять. Рохан, да, мы убили Рохана, прикинь! — услышал я довольный голос Влада в стороне, который радостно делился общей победой. Хоть его смерть исключительно моя заслуга, мне не жалко. Пусть радуется, На здоровье. Что же касается нас с Владимиром, нас остались контролировать три безопасника. Они недоверчиво посматривали на нас, держа в руках пушки вроде той, что была у Влада. «Иван, подойди сюда». «Владимир», — позвал нас Кирилл, и когда мы подошли к компании, добавил. «Граф Иван Волков уничтожил почти всю ячейку сектантов. Потом он и его телохранитель Владимир помогли нам уничтожить рассадник. Им можно доверять надежные. Безопасники расслабились, одобрительно загудели, но некоторые продолжали неприязненно посматривать в нашу сторону. «Влад сказал, что вы столкнулись с Роханом», — обратился к Кириллу пожилой безопасник. «Как он там очутился? Они же вроде водятся только в лабиринтах». «Михалыч, даже не спрашивай», — ухмыльнулся Кирилл. «Сам голову ломаю, как такое произошло». «Лабиринты, что это?» — спросил я. Михалыч встретился взглядом с Кириллом, и тот кивнул. «Их еще называют гнездами», — ответил пожилой маг. «Да что вы ему все рассказываете?» — встрял в разговор Влад. «Он что, сотрудник службы безопасности?» «Влад, угомонись, еще раз тебе говорю», — процедил Кирилл. «Седой не одобрит этого» ответил Влад. «Я с Седым сам поговорю. Это не твоя забота», ответил Кирилл и отвел меня в сторону. «Лабиринты, глубоко спрятанные от лишних глаз инкубатора сектантов, где эти сукины дети проводят эксперименты». «И как их найти?» спросил я у него. Кирилл напряженно улыбнулся. «Если б мы знали, их очень хорошо прячут. Насколько я слышал, оттуда и забирают монстров, запуская их в колодцы». Я бы хотел побеседовать с ним на эту тему. Меня интересовали мотивы. Чего хотят добиться сектанты? Перестроить этот мир? Стать в нем новой силой, справедливой и беспощадной? Обычно одержимые фанатики стремятся именно к этому. Но Кирилла вызвал по телефону седой, и безопасники начали собираться. Мы с Кириллом попрощались, кивая друг к другу. Он задумчиво посмотрел на меня, затем на руку, которую я продолжал держать в кармане. Пальцы начинало пощипывать. Видно, вязкая масса, в которую я попал, была агрессивной. Но я не подавал вида. Почему Кирилл не спросил, что я прячу в кармане? Ведь он заметил, куда я полез. Не исключено, что даже почувствовал энергию, которую излучает кольцо. И сейчас он чувствует ее. Но... Он не собирался забирать трофей. Я видел в этом лишь одно объяснение. В свое время я спас ему жизнь, да и в этой пещере еще раз. Ну а он, в свою очередь, на это оказал услугу мне. Кирилл знал, что я пришел именно за этим кольцом. И поговорить с ним придется на эту тему, я это прекрасно понимал. Нас довезли до того места, где мы оставили машину. Когда мы остались одни, я вытащил руку с куском оторванной ткани на пальцах. «Ни хрена себе!» — воскликнул Владимир. — Садись, поехали в поместье. Ну ты и вляпался. — Какая-то кликкая масса. Можно ее нейтрализовать? — произнёс я, оказываясь внутри автомобиля. — Да, есть у меня специальное устройство. Низкочастотник, — ухмыльнулся Владимир. — Ты же забрал кольцо? — Судя по всему, да, — кивнул я. — Кирилл все таки заметил, как ты полез в схрон, — пробормотал Владимир, надавливая на педаль газа. — Я пытался закрыть обзор, но не успел. Он знал об этом кольце, усмехнулся я. Иначе бы начал задавать неудобные вопросы. «Получается, что он тоже планировал его забрать», — в голосе Владимира проскользнуло удивление. «Да и Влад бы захотел это колечко в свою коллекцию, если бы узнал, что у него под носом спрятана такая ценная вещь», — объяснил я. «Мы доехали до поместья без особых помех и достаточно быстро. Нас встретил Жека, но было пока не до него». Владимир принес предмет, похожий на приплющенный цилиндр, затем активировал его одним нажатием. Тот тихо завибрировал. «Положи руку прямо сверху», — предложил Владимир. Я разместил ладонь с прилипшим к ней обрывком ткани на низкочастотнике. Прошло полминуты, а потом я почувствовал, как клейкая слизь растворяется. «В карман погибшего мага попала слизь одного из монстров. Вот ты и приклеился», — пояснил водитель. «Низкие частоты избавляются от этой гадости». Так работают охотники, вытаскивая из различных сронов в норах природные артефакты и минералы. И еще через полминуты у меня получилось сжать пальцы в кулак, и я почувствовал кольцо. Слизь полностью растворилась, и я понял, что мою руку не разъело, все с ней в порядке. Кожа на ней лишь слегка покраснела. Я взял двумя пальцами второй фрагмент Мстителя, поднес его к глазам, внимательно рассматривая. Кольцо было золотым, но по нему пробегали еле заметные волны энергии. Это можно было увидеть исключительно магическим зрением. «Потрясающий предмет, трудно взгляд отвести», — произнес Владимир. «Ну и что здесь у вас? Секреты от меня появились?» — раздался напряженный голосок Джеки. Он зашел в беседку и замер, уставившись на кольцо. «Да какие секреты!» — довольно улыбнулся Владимир. Иван нашел второй фрагмент. «Офигеть!» — восхищенно протянул Жека. «И опять я пропустил все самое интересное!» «В рассаднике было не очень весело, поверь!» — ответил я. «Вы были в рассаднике!» — воскликнул Жека. «И как там? Много было тварей!» «Не то слово!» — поезжался Владимир. «Куча тварей!» «Если бы не Иван, мы бы не выбрались». «Как вы вообще нашли портал?» Продолжил допытываться Жека. Я, опуская подробности, рассказал о схватке в лесу, затем об уничтожении кучки сектантов и приключении в рассаднике. «В следующий раз я с вами поеду», — пообещал Жека. «Женя, успокойся, тебе незачем соваться в самое пекло», — предупредил я. «Там было опасно». «Но я уже умею сражаться», — густо покраснел Жека. «Ты только начал обучение», — поправил я его. «Так что не спорь». «Ладно, проехали», — пробурчал Жека. «Лучше готовься к тренировке, после ужина приступим», — предупредил я Мальчугана, и эта новость его приободрила. Жека надеялся доказать, что способен на многое. Хотел таким образом отвоевать свое участие в вылазках на сектантов. «И это мне было на руку». Конечно, я его брать с собой не намерен, а вот рвение мальчугана значительно ускорит его обучение, это точно. Отвлекаясь от размышлений, я взглянул на кольцо. Как можно получить фрагмент и не попробовать его в действии? Я надел кольцо на палец левой руки, на запястье которой мерцал браслет. Как только я это сделал, тут же почувствовал между двумя фрагментами связь. Покидая беседку, я вдавил выемку на браслете, и пространство вокруг затуманилось а затем я переместился вперед, оказываясь уже на газоне, в окружении деревьев. «Вот это было очень круто!» — закричал Жека, подбегая ко мне. «Ты просто исчез, а потом появился здесь!» «Да эффектно ничего не скажешь», — оценил Владимир, довольно улыбаясь. «Да и я был доволен результатом. Вот только как их заряжать?» Я чувствовал, как фрагменты сияли уже не так ярко. «Ну-ка я схожу в свой дом медитации». Через полчаса я выходил обновлённый и полный энергии, да и Рона достаточно быстро скакал рядом. А что самое интересное, фрагменты сияли, как и прежде. «Иван Алексеевич, к нам гости!» — услышал я голос Игната. Он был слегка удивлен. «Судя по автомобилям, кто-то очень важный», — добавил он. «Кто бы это ни был, проведи его в сад», — ответил я, решив встретить гостей за довольно... Уютным столиком под цветущей яблоней единственный, пожалуй, которую не тронул Петр Самуилович. Но надо же, Екатерина Обручева решила навестить меня. И кажется, я понимаю, почему. Я уже изучил экран телефона. 10 пропущенных звонков и более двадцати сообщений. И все это от княжны Обручевой. Теперь вокруг Екатерины оказалось более 10 телохранителей. Они заняли периметр, внимательно поглядывая по сторонам. Князь решил перестраховаться и правильно сделал. На его месте я вообще бы не отпускал свою дочь, но Екатерина уговорила своего отца. «Иван, я решила навестить тебя», — подошла ко мне княжна, присев напротив. «Что случилось? Ты куда пропал?» «Я думала, что случилось нечто плохое». «Все хорошо», — улыбнулся я. «Жив и здоров, как видишь». Пришлось отвлечься на срочные дела. «По радио передают об уничтоженной секте недалеко от семерочки», — растерянно пробормотала Екатерина. «Ситуация неспокойная, да еще и зацепин угрожает моему отцу. Сегодня был звонок от него». «Как он угрожал?» — напрягся я. «Сказал, чтоб прекратил с тобой сотрудничать, иначе будут последствия», — вздохнула Екатерина. «Отец его послал куда подальше». Я задумчиво осмотрел телохранителей книжной обручевой, затем взглянул на светлый брючный костюм девушки. «Что?» — растерялась Екатерина. «Мне кажется, тебе придется этот костюм надевать каждый раз, когда ты будешь покидать свой дом», — ответил я загадочно, улыбнувшись. «Ты загадки говоришь. пробормотала Екатерина. Все нормально?» «Я нарисую на твоем пиджаке несколько рун», — объяснил я. «А, такую же руну, как у отца», — обрадовалась княжна. «Не совсем», — ответил я, — «но скоро ты все поймешь». Далее я достал металлический стилус, взял пиджак из рук княжны и вывернул его наизнанку, а затем принялся за дело. Справился я за 10 минут. Все это время Екатерина любопытно смотрела за моими отточенными движениями за тем, как я напитал руны своей маной. «Ну а теперь надевай пиджак и отойди на пару метров», — обратился я к ней. Когда девушка послушалась, накидывая на плечи пиджак, я взял длинную сухую рогатину, которая лежала за яблоней. Да, по длине самое то. «Ты собираешься меня ударить этой палкой?» Звонко засмеялась Екатерина. «Нет, конечно», — улыбнулся я. «Бить не буду, обещаю». «А теперь смотри, что произойдет». Я дотянулся рогатиной до плеча Екатерины, аккуратно дотронулся до ткани ее пиджака.